Обычно плохие вести приходят по одной. Природа заботится о своих любимых подопечных мышках, чтобы те не погибли от передозировки плохими новостями. Но, похоже, у таких счастливец, как я, даже это правило действовало через одно место. Была уже ночь, когда зазвонил мой телефон, и спустя несколько секунд телефон Руслана. Пока я копошилась в сумке, пытаясь найти, в какой карман на этот раз забросила трубку, Серебряков принял свой вызов. «Слушаю, Паш». Без всяких приветствий произнес он, и мне поплохело. Общий знакомый Паша был у нас один, Ильин. После нападения в поезде прошло уже больше недели, а в поисках Вересова расследование так и не сдвинулось с мертвой точки. Напавший рассказал все, что знал, но псих подстраховал себя так, будто был не сумасшедшим, а настоящим гением. Ни фото-робота, ни адресов, сплошная переписка и электронный перевод денег. Что? Когда? На щеках Руслана заиграли желваки. Криминалисты уже забрали ее? После этого вопроса сердце рухнуло в пятки. И даже звонок собственного телефона не смог заставить пошевелиться. Ребус из двух слов «криминалисты» и «её» тут же сложились в новую посылку. Что было внутри? Тем временем продолжил Серебряков. Твою мать! Он совсем с катушек слетел. Заплетавшимся языком я все же выдавила из себя «Это снова коробка? Что в ней?» Руслан стрельнул по мне встревоженным взглядом и тут же поспешил завершить разговор. «Паш, «Как только будет известна информация по отпечаткам, звони сразу, неважно в каком часу. Жду». Сжимая в руках свой, наконец, замолчавший телефон, я тоже ждала. То, как Руслан умеет утаивать информацию, мне уже было известно. Его забота имела много граней, но содержимое посылки касалось меня напрямую. Это было послание мне. «Руслан?» Голос вернулся. В посылке была игрушка. В кои-то веки Серебряков решил ответить прямо. Залитая краской машинка и табличка с надписью «Плата за непослушание». Не представляю, что отразилось на моем лице, но в два шага Руслан оказался рядом и жал в объятиях. Черт, он точно сбрендил. Теплые руки, успокаивая, принялись гладить спину. Он в горле словноком застрял. Я попросила Костю отогнать мою машину на СТО. Вчера ему было некогда, сегодня обещал после эфира скататься. Рука, словно пробирку с нитроглицерином, медленно поднесла к лицу мобильный телефон. Один пропущенный вызов. Одно сообщение. Я не хотела его открывать. Видит Бог, я мечтала больше никогда не слышать и не знать о Вересове. Но Костя... СМС от абонента с именем Костя. Мама подтвердила самые худшие подозрения. Отказали тормоза. Костик в Александровской больнице.